ваша стая. Соня бежала, потому что ее гнал ужас. Сначала это был бег в никуда. Ноги не приближали ее к какой-либо цели, а наоборот уносили прочь от того и от тех, что взрастили в ее сознании этот кошмар, не позволяющий ей оставаться тем человеком, которым она являлась. Возможно, это был страх вновь стать той, в кого она превратилась там, в темной комнате. Но ничего этого Соня не осознавала, Она ни о чем не думала, только бежала и бежала. Дальше, дальше, как можно дальше, неважно куда. Но когда первая волна дикого ужаса схлынула, Соня стала бояться конкретных вещей. Она ужаснулась, что может навсегда остаться с обновленным Витей и взбесившимся Юрсом. Впрочем, навсегда в этом случае вряд ли оказалось бы долгим. Но это, наверное, стало бы лучшим выходом. Ведь совсем недавно она и сама планировала уйти из жизни, Только сейчас почему-то ей дико захотелось жить, и уж во всяком случае ничуть не хотелось уйти из жизни, подобно Антонине. Впрочем, этот вид фобии в ее случае был очевиден. Он не требовал объяснений и психологических изысков. Сложнее было с другим страхом. Она не хотела признаваться в нем, но это не делало его меньше, незначительней, второстепенней. Она боялась, очень боялась, сильнее, пожалуй, смерти от волчьих клыков навсегда потерять ничу. Что бы ни говорила она себе, какие бы сеансы самовнушения не проводила, но жить без него она не хотела. Да и, скорее всего, уже не могла. А то, что ушел он только из-за нее, жгло ее столь сильно, что бежать хотелось еще быстрее, чтобы хоть как-то притушить этот болезненно жгучий огонь. И вот теперь, осознав, чего же ей хочется больше всего на свете, Соня поняла, что бежит не просто куда-то. Она мчалась, чтобы догнать, вернуть, оставить с собой навсегда смысл своего существования. Того, кто обидел ее, сильнее всех в жизни. Того, кого впервые столь жестоко оскорбила она. Того, кто не был виноват ни в том, ни в другом. Того, кто был лучшим на свете, оставаясь простым и понятным. Того, кто понимал ее, кто любил ее, кого любила она. И пусть идут в задницу ее гордость и самолюбие. Себялюбие, это будет точнее. А гордость — это совсем другое понятие. Чтобы гордиться собой, надо сначала хоть что-нибудь сделать. Пусть это будет что-то совсем незначительное, невидимое для других, но другим оно и не нужно. Это необходимо лишь ей самой. Например, наплевать на гордость и делать то, что должно. Возможно, тогда и можно будет начинать гордиться. Потихоньку, чуть-чуть, чтобы не привыкнуть. Теперь Соня знала, куда бежит. Она возвращалась к маршрутке и отчетливо понимала, что нужно торопиться, бежать еще быстрее, иначе Нич уедет без нее. Хотя и это ее, конечно же, не остановит. Она пойдет к городу пешком, побежит, поползет, если ее оставят силы, но когда есть цель, ничего уже не страшно. Плохо лишь, что это надолго отсрочит встречу с любимым, а потому надо успеть сейчас». И, осознав все, Соня впервые попыталась сориентироваться. «Где она? Когда начнется нарисованный лес? Где та тропинка, что приведет ее к автобусу?» Задав себе эти вопросы, Соня замедлила бег. Это все равно пришлось бы сделать, поскольку сердце уже готово было выпрыгнуть через горло, а легкие разрывались от безуспешных попыток насытить кислородом перегруженный организм. «Да еще и солнце! Как же оно печет? Откуда оно вообще взялось?» Соня рухнула на колени, жадно хватая ртом воздух. Перед глазами поплыли багровые круги. В ушах зазвенело. «Нет, нет!» — затрясла головой Соня. «Терять сознание нельзя! Обидно тратить время на подобные глупости!» Она с трудом, но все же поднялась на гудящие ноги, зажмурилась, сделала несколько глубоких вдохов-выдохов и снова открыла глаза. Стало немного лучше. Можно было, наконец, оглядеться. А после того, как она это сделала, Соня вновь опустилась на землю. Точнее, на гравий, по которому тянулись рельсы, вдоль которых она, оказывается, и бежала. Как же она не заметила эти рельсы? И самое главное, как не обратила внимания, что рядом плещется море? Самое настоящее, искрящееся под солнцем синее море, такое же, как то, что приснилось ей совсем недавно. А может, это и есть сон? Она пригляделась внимательней. Все-таки море казалось не вполне настоящим. Оно словно было нарисовано талантливым художником, Да и рельсы, и шпалы, и эти поросшие зеленью холмы слева, все выглядело сошедшим с картины. Но ведь таким был и тот лес, по которому шли они от маршрутки к хрущевке. Чем ближе к проклятой пятиэтажке, тем рисунок мира становился менее реалистичным. Значит, и здесь, чем дальше она уйдет от ненавистного здания, тем более настоящим станет все вокруг. И, наверное, поэтому она не сразу поняла, где находится. Все это было сначала слишком абстрактным. Соня оглянулась. Ну да, рельсы позади казались откровенно нарисованными. Две темные ниточки с черточками поперек. И море там было неестественно однотонным, с небрежными мазками, обозначающими волны. Значит, нужно идти дальше? Но зачем? Ведь там точно не будет их маршрутки. Там не будет ничи. Хотя, стоп, почему там не будет ничи? Ведь он тоже мог попасть сюда. Надо подумать, почему она очутилась именно здесь, а не в знакомом лесу. Догадка крутилась где-то совсем рядом, на самой грани сознания, но поймать ее Соня никак не могла. Что-то, связанное с морем. Совсем недавнее. Сон? Нет, сон тут, похоже, был ни при чем. Что-то другое. Кто-то совсем недавно говорил ей о море. Шторм, терпящее бедствие судно, ближайший порт. Тфу ты! Да это же Антонина рассказывала, как она очутилась в хрущевке. Ну что тогда получается? Пятиэтажка перенеслась в другое место? Где-то рядом Владивосток? Соня никогда не была в тех краях, но все равно ей казалось, что окружающий ландшафт больше походил на Черноморский, чем на Дальневосточный. Может, это еще один кусок мира, куда выходят разные подъезды Хрущевки? Хотя нет, она-то сейчас вышла из того же подъезда, в который они зашли первоначально? Или все-таки из другого? Соня стала вспоминать. Они зашли во второй подъезд поднялись на пятый этаж и остановились в квартире справа. Затем прорубили стену в среднюю квартиру. Тут Соню невольно передернуло, а потом перебрались в левую. Но все они располагались в том же самом втором подъезде. А вот Антонина как раз из соседнего, первого подъезда. Так может дело не в подъездах, а в квартирах? Каждая квартира соединена со своим кусочком мира. Может такое быть? Конечно, может. В этом ненормальном мире, возможно, все. И самое главное, тогда все сходится. Первая квартира была связана с их родным миром. Та, откуда перебралась Антонина, с дальневосточным фрагментом. А эта, откуда убежала она сама, с Черноморским. Возможно, именно поэтому они и не могли попасть в другие двери, потому что находились не в том секторе, для которого те двери были предназначены. А ломая стены, они взламывали и грани между обособленными мирками. Очень, кстати, неплохая теория. Самое главное, если ей следовать, то ничья находится именно здесь. Ведь вышел он из той же самой квартиры, что и она? Ведь он не мог вернуться в первоначальную квартиру, минуя ее, поскольку она сидела как раз возле пролома. Нормалек. Соня радостно вскочила на ноги. Значит, вперед, несмотря ни на что. Даже на то, что ноги уже не то, что бежать, идти отказываются. И на то, что нестерпимо хочется пить. Соня все же побрела вперед, с обидой косясь на море. — Ишь, дразница. Вот она вода, дескать. Иди и пей, сколько влезет. А может и правда попить? Ну и что, что соленое? Все равно ведь жидкое. И не отрава, хоть и невкусная. Правда, нарисованная. Хотя уже вроде как бы и настоящая. Вон даже купаться кто-то полез. Одежда на берегу валяется. — Что? Соня даже подпрыгнула и поскакала с насыпи, забыв про усталость и жажду. — Что значит «кто-то»? Кто тут вообще может быть, кроме Ничи? Подбегая к разбросанной одежде, Соня запнулась и упала, ткнувшись лицом в пропахшую потом рубашку. Это был его такой родной запах. Она села, прижимая к лицу рубаху, и не только потому, что то пахло ничей. Ей было страшно открыть глаза. Ведь еще раньше она успела заметить, что ни на берегу, ни в море никого нет. Сразу вспыхнула мысль. Нича утопился. Не вынес всего этого. Да-да! Всего. И в первую очередь того, как она с ним поступила, в чем обвинила. Ведь как Ничи не хорохорился, она сумела уже разглядеть его ранимость, повышенную мнительность, которую он не очень умело пытался скрыть. А еще, как говорили раньше, совестливость. Теперь почему-то это слово было не в ходу. Зато сама совесть вполне стала ходовым товаром. Но только не для Ничи. А тут эта червивая комната. Можно представить, что он после этого чувствовал, как переживал, а она, вместо того, чтобы помочь, успокоить, утешить, подбросила уголька в топку. Ну да, можно теперь оправдываться, что и сама подобное пережила, что и у нее нервы не железные. Но сама ты и есть сама, делай с собой, что хочешь, но зачем выплескивать грязь на других? И не просто на чужих людей, что само по себе тоже не добродетель, а на самого дорогого, на любимого человека. Или дело как раз в этом, в том, что Нича стал для нее не чужим, Стал ее выбором, и это подразумевало уже для нее, что он должен теперь соответствовать ее идеалам, стать стерильно чистым, послушным, словно кукла, и вообще удобным. Боже, какая гадость! Неужели она и впрямь так могла думать? Ну, пусть не думать напрямую, но хранить подобные мысли в глубине подсознания. Как же было не сбежать от такой стервы? И если Нича действительно покончил с собой, Жить ей теперь не только не имеет смысла, она теперь просто не имеет на это права. Заведя себя, продолжая прижимать к лицу ничину рубаху, Соня не сразу услышала, что в едва разбавленную шорохом волн тишину добавилась новая нотка. Но когда та стала громче, Соня инстинктивно подняла голову и посмотрела в сторону источника звука. По морской глади двигалась красная точка. Очень быстро она превратилась в пятнышко, за которым коротким хвостиком тянулась белая ниточка. Вскоре пятнышка приняло очертание катера, а шум его двигателя стал теперь единственным доминирующим звуком этого мира. Вначале Соне показалось, что катер проплывет мимо, и она бросилась к морю, словно собралась бежать по воде, и, опомнившись лишь когда замочила до колен джинсы, стала размахивать нечиной рубахой и почему-то кричать «Помогите! На помощь!». Вряд ли на катере услышали ее нелепые вопли. Вероятнее было то, что не увидеть на пустынном берегу человека с катера попросту не могли. Но, во всяком случае, суденушка с красным верхом и белыми бортами резко повернула в ее сторону, и уже через пару десятков мгновений Соня смогла различить сидящих в нем двух человек. Она очень надеялась увидеть Ничу, но управляла катером, похоже, женщина, а рядом сидел какой-то пижон в белой рубашке с галстуком-бабочкой, белой бейсболке и огромных в пол лица темных очках. У Сони тоскливо заныло сердце. Захотелось даже махнуть незнакомцем, «Плывите, мол, дальше!» Но она все-таки взяла себя в руки и даже попыталась изобразить улыбку. Впрочем, продержалась та на ее лице недолго, до тех пор, пока катер с выключенным уже двигателем не прошуршал днищем по гальке и остановился, покачиваясь в нескольких шагах от нее. Из-за штурвала и впрямь поднялась женщина. Точнее, старушка. Стандартная такая бабулька в синей кофточке и белом платочке. Пижон вскочил, перемахнул через борт на берег и подал бабушке руку. Но та, предложенной помощью не воспользовалась и довольно ловко выбралась из катера самостоятельно. Соня задержала взгляд на мужчине. Теперь он скорее походил на клоуна, чем на пижона, поскольку снизу на нем оказались надеты курортные по колено шорты с множеством карманов, а под ними что-то черное, очень напоминающее чулки или колготки. Довершали наряд ярко-синие пляжные шлепки. Соня невольно фыркнула. Но вот мужчина пристально посмотрел на нее сквозь черные стекла. Сделал два порывистых шага, замер и Сони на сердце, дернувшись не в такт, бешено заколотилась, поняв, кто это такой раньше сознание. Коля! рванулась к любимому Соня, но тоже вдруг замерла, не преодолев и половину пути. Рядом, хрустя галькой, неторопливо прошла старушка, поглядывая то на Соню, то на ничу. не Немая сцена, сказала она отнюдь не старушечным голосом и обернулась к ниче. Это к ней ты так торопился? Нича дернул головой. Это походило как на кивок, так и на отрицание. Но, ну но, -ну", усмехнулась бабулька. «Значит, приехали уже?» «Только мне, дорогие мои, дальше надо». «Куда дальше?» — вырвалась у Сони. Потом, не глядя в глаза, сухо спросила у Ничи. «Куда вы плывете?» «Мы...» — сглотнул Нича. «Ну вот же, Мария Антоновна сказала, к тебе мы плыли. Шли, то есть». «Шли?» «На судах не плавают, а ходят», — усмехнулась старушка. «Даже на маломерных». Затем она окинула Соню с Ничей оценивающим взглядом и сказала. «Вы тут посудачте, пока, а я вон до кустиков дойду, а то пока еще до места доберусь». Бабушка направилась к железнодорожной насыпи, а Соня с Ничей так и продолжали стоять в полоборота друг к другу. Соня ужасно злилась на себя. Ведь так ждала этой встречи, так много собиралась сказать Николаю, и вот... Словно язык проглотила. Опять в ней взыграла эта дурацкая гордость. Или, скорее, горделивая дурость. Тьфу ты, аж противно. И поделать ничего невозможно. Ну что ж теперь, так и стоять молча? Ты чего это нарядился так? Выдавила она совсем не то, что хотела. С маскарада сбежал. «Почти», — ответил Нича. Он первым поднял на нее взгляд и спросил. «А ты почему здесь?» «Потому что там... Там плохо, Коля. По-настоящему плохо». И страшно. Витек. И уже не один, кивнула Соня. То есть снова один, но их было двое. Потом они слились. Она увидела, как замотал головой Нича и вспыхнула. Ты мне не веришь? Нет, нет, верю. Я даже знаю, откуда взялся второй. Просто удивился, что там они сливаются. В поселке, где я только что был, все наоборот, размножаются. И там тоже плохо и страшно. А я думала, опустила голову Соня. «Ты хотела как раз туда?» — снял очки и отерся лба под Нича. «Туда не надо, поверь мне». «Так что, возвращаться теперь?» «И зачем тебе эта бабулька? Кто она вообще такая?» «Сонь», — замялся Нича. «Ты вот меня просила, чтобы я... чтобы только при крайней необходимости...» Соня почувствовала, как залила краской лицо. Даже грудь и плечи горели. «Забудь. С трудом, но все же выдавила она. Сможешь?» «Попытаюсь». Внимательно посмотрел ей в глаза Нича. «И ты тоже, попытайся, ладно?» «Ладно», — сказала Соня. И в тот же миг ощутила в полной мере смысл поговорок насчет горы с плеч и камня с души. С ее плеч и души рухнули сейчас такие валуны, что она почувствовала себя легкой-легкой, готовой вспорхнуть и перелететь это море. Впрочем, вряд ли у этого моря был другой берег, до которого можно было бы добраться, даже имея крылья. — И все же, кто это такая? — вновь спросила она, кивнув на возвращающуюся старушку. — Не знаю, — пожал Нича плечами. — Ее зовут Мария Антоновна. Она подошла ко мне там, в поселке. Попросилась со мной. По-моему, она знает о нашей хрущевке. Я думаю, она не простая старушка. — А по-моему, она вообще не старушка, — нахмурилась Соня. — Мне кажется, она тоже вроде Виктора. Нича помотал головой. — Скорее, вроде Юрса, — сказал он. — Кстати, с ним-то все в порядке. Соня вздрогнула. Юрс, он взбесился, по-моему. Он загрыз девушку на смерть. Девушку? Откуда там взялась девушка? Из Владивостока. Виктор пробил дыру в соседний подъезд. Оттуда вылезли Антонина и. и еще один Виктор. Постой, замотал головой нича. Другой Виктор пришел из-за стены. Я думала, ты говоришь про моего. Про твоего? Ты что, видел еще одного Виктора? И не только видел. Мы довольно откровенно с ним пообщались. Виктор признался, что он не человек, и сказал, что нам, всем людям, крышка. «Всем людям где?» — сдвинула брови Соня. «Я понял, что здесь. Хотя кто его знает? Так вот, этот Виктор собирался как раз к нам в хрущевку. Ты говоришь, они сливаются? Тогда понятно, зачем он туда торопился». «Вот-вот», — сказала неслышно подошедшая Мария Антоновна, и как это под ней галька не хрустнула. «Поэтому и нам стоит поспешить». «Да вы хоть объясните нам, что тут вообще происходит», — замахал руками Нича. «Вам это знать ни к чему», — отрезала бабушка. «Во всяком случае, пока. Но вы можете пригодиться. Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы вы пошли со мной». «Пригодится?» — закипел Нича. «Ничего так! Для чего пригодится? Для размножения или для подкормки червей?» «Не говорите ерунду, молодой человек», — поморщилась старушка. Ваша помощь может понадобиться исключительно для вашего же блага. Впрочем, решайте сами. Я доберусь и без вас. Соня с Ничей переглянулись. Надо идти, — тихо сказал Нича. Поверь мне, я чувствую, надо. Даже если она врет. Мария Антоновна не отреагировала на его слова, хотя все прекрасно слышала. А Соня сказала, — Верю. Пошли. Старушка направилась к катеру, Соня пошагала за ней, а Нича вдруг крикнул — — Постойте, дайте я хоть переоденусь наконец-то. Он собрал в охапку свою разбросанную по гальке одежду и побежал к кустам за железнодорожную насыпь.